Глава 6. Перестаньте рвать и метать. Многие люди безо всякой надобности усложняют себе жизнь, растрачивая попусту свою силу и энергию, поддаваясь бесконтрольному состоянию, которое выражается словами рвать и метать. А с вами случается такое, что вы рвете и мечте? Если да, то я нарисую вам картину этого состояния. Слово рвать означает кипение, взрыв, выпускание пара, раздражение, смятение, бурление. Слово метать имеет подобное значение. Когда я его слышу, мне вспоминается больной ребенок ночью, который капризничает и то кричит, то жалобных нычет. Едва стихнув, он начинает снова. Это раздражающее, надоедливое, разрушительное деяние. Метать это детский термин, но он описывает эмоциональную реакцию многих взрослых людей. Библия советует нам: "Не в ярости твоей". Это полезный совет для людей нашего времени. Нам нужно перестать рвать и метать и обрести спокойствие, если мы хотим сохранить силы для активной жизни. А как этого добиться? Первый этап умерьте свой шаг или, по крайней мере, темп ваших шагов. Мы не осознаем, насколько возрос темп нашей жизни или скорость, которую мы себе задаем. Многие люди этим темпом разрушают свое физическое тело, но что еще печальнее, они разрывают в клочки также свой разум и душу. Человек может жить спокойной физической жизнью, И в то же время поддерживать высокий эмоциональный темп. С этой точки зрения даже инвалид может жить в слишком высоком темпе. Этот термин определяет характер наших мыслей. Когда разум лихорадочно перескакивается с одной позиции на другую, он крайне возбуждается, и в результате вырабатывается состояние, близкое к вспышке раздражения. Темп современной жизни необходимо снизить, если мы не хотим потом страдать от вызванного им истощающего перевозбуждения и чрезмерного волнения. Такое перевозбуждение вырабатывает отравляющие вещества в теле человека и приводит к заболеваниям эмоционального характера. Отсюда возникают усталости и чувство разочарования, потому что мы рвем и мечем, когда заходит речь обо всем, начиная с наших личных проблем и кончая событиями государственного или мирового масштаба. Но если влияние этого эмоционального беспокойства производит такое действие на нашу физиологию, то что уж говорить о действии на ту глубокую внутреннюю сущность человека, которая называется душой? Невозможно обрести спокойствие души, когда так лихорадочно нарастает темп жизни. Бог не может идти так быстро. Он не будет прилагать усилия, чтобы не отставать от вас. Он как будто говорит: "Иди вперёд, если ты должен подстраиваться к этому глупому темпу. А когда истощишь свои силы, я предложу тебе свое исцеление. Но я могу сделать твою жизнь очень наполненной, если ты сейчас замедлишь шаги и начнешь жить, двигаться и пребывать во мне". Бог двигается невозмутимо, медленно и в совершенной гармонии. Единственным разумным темпом для жизни является божественный темп. Бог способствует тому, чтобы все было сделано и сделано правильно. Он делает все без спешки. Он не рвет и не мечет. Он пребывает в спокойствии, и поэтому действия его эффективны. Это же спокойствие предлагается и нам. Мир оставлю вам, мир мой даю вам, В известном смысле это поколение достойно жалости, особенно в больших городах, так как оно находится под воздействием постоянного нервного напряжения, искусственного возбуждения и шума. Но эта болезнь проникает также и в отдаленные сельские районы, поскольку воздушные волны передают это напряжение даже туда. Меня рассмешила одна пожилая дама, которая при обсуждении этой проблемы сказала: "Жизнь такая будничная". Эта реплика очень удачно отражает давление ответственности и напряжения, которые приносят нам повседневная жизнь. Постоянные, настойчивые требования, возлагаемые на нас жизнью, провоцируют эту напряженность. Кто-то может возразить: разве это поколение не привыкло к напряжению настолько, что многие чувствуют себя несчастными из-за непонятного для них дискомфорта, вызываемого отсутствием привычного напряжения. Глубокое спокойствие лесов и долин, столь хорошо известное нашим праотцам, непривычное состояние для современных людей. Темпых жизни таков, что во многих случаях они оказываются неспособными найти источники тишины и покоя, которые предлагает им материальный мир. Однажды в летний полдень мы с женой отправились на длительную прогулку в лес. Мы остановились у прекрасного горного домика у озера Махонг, расположенного в одном из чудеснейших природных парков Америки, Семь с половиной тысяч акров девственных гористых склонов, между которыми находится озеро, лежащее посреди леса подобно жемчужине. Слово Махонг означает озеро в небе. Много веков тому назад некий великан приподнял от часть земли, от чего и образовались отвесные утесы. Из темного леса вы выходите на величественный мыс, и ваши глаза отдыхают на обширных полянах, раскинувшихся между холмами, усеянными камнями, древними, как солнце. Эти леса, горы и долины и являются тем местом, куда следовало бы уходить от суматохи этого мира. В этот полдень во время прогулки мы наблюдали, как летние ливни сменялись ярким солнечным светом. Мы промокли насквозь и начали взволнованно обсуждать это, поскольку необходимо было где-то отжать нашу одежду. А потом мы сошлись на том, что ничего страшного не случится с человеком, если его немного промочит чистая дождевая вода, что дождь так приятно холодит и освежает лицо, и что можно посидеть на солнышке и обсохнуть. Мы шли под деревьями и разговаривали, а потом замолчали. Мы слушали, слушали тишину. Откровенно говоря, в лесах никогда не бывает тихо. Там постоянно разворачивается невероятная по масштабам, но невидимая деятельность. Однако природа не производит резких шумов, несмотря на гигантский объем своих трудов. Природные звуки всегда спокойны и гармоничны. В этот прекрасный полдень природа возложила на нас свою длань исцеляющего спокойствия, и мы почувствовали, как напряжение уходит из нашего тела. Как раз в тот момент, когда мы были во власти этих чар, До нас донеслись отдаленные звуки музыки. Это была быстрая, нервная вариация джаза. Вскоре мимо нас прошли три молодых человека: две женщины и мужчина. Последний нес портативный радиоприемник. Это были городские жители, выехавшие для прогулки в лес и по привычке потащившие с собой свой городской шум. Они были не только молоды, но и приветливы, потому что остановились, и мы очень мило с ними побеседовали. Мне хотелось попросить их выключить радио и предложить послушать музыку леса. Но я понимал, что не имел права поучать их. В конце концов, они пошли своей дорогой. Мы поговорили о том, что они много теряют от этого шума, что могут пройти через это спокойствие и не услышать древний как мир гармонии и мелодий, подобных которым человек никогда не сможет создать. Песню ветра в ветвях деревьев, слачайшие трели птиц, изливающих в пении свое сердце, и необъяснимое музыкальное сопровождение всех сфер в целом. Все это еще можно найти в деревенской местности, в наших лесах и бескрайних равнинах, в наших долинах, в величии наших гор, в шуме пенистых волн по прибрежному песку. Нам следовало бы воспользоваться их исцеляющей силой. Вспомните слова Иисуса: "Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного". Евангелие от Марка. Даже сейчас, когда я пишу эти слова и даю вам этот добрый совет, я вспоминаю случаи, когда необходимо было напомнить себе и применить на практике ту же истину, которая учит, что мы должны ценить спокойствие, если хотим прожить свою жизнь счастливо. Однажды осенним днем я и миссис Пил предприняли поездку в Массачусетс, чтобы повидать нашего сына Джона, который учился тогда в Дерфельской академии. Мы сообщили ему, что приедем ровно в 11 часов утра, так как гордили своей доброй старомодной привычкой быть пунктуальными. Поэтому, заметив, что мы немного опаздываем, мы понеслись, сломя голову, через осенний ландшафт. Но тут же сказала Норман, ты видишь тот сверкающий горный склон? Какой горный склон? спросил я. Он только что был с другой стороны, пояснила она. Взгляни на это чудесное дерево. Какое еще дерево? Я уже был за замилён от него. Это один из самых великолепных дней, какие я когда-либо – сказала жена. Можно ли представить такие изумительные краски, как те, что рассвечивают горные склоны в Новой Англии в октябре? В сущности, добавила она. Это делает меня счастливой изнутри. Это замечание произвело на меня такое впечатление, что я остановил машину и повернул назад к озеру, находившемуся за четверть мили и окруженному крутыми холмами, одетыми в осенний наряд. Мы, усевшись на траву, смотрели на эту красоту и размышляли. Бог с помощью своего гения и непревзойденного искусства разукрасил эту сцену разнообразными красками, которые мог создать только он один. В неподвижной воде озера красовалась картина достойная его величия. Горный склон несбываемой красоты отражался в этом пруду как в зеркале. Какое-то время мы сидели, не говоря ни слова, пока наконец моя жена не прервала молчание единственным уместным в такой ситуации утверждением. Он вводит меня к водам тихим. Псалом 22. Мы прибыли в Гершельд в 11 часов утра, но не чувствовали никакой усталости. Наоборот, мы даже как будто основательно освежились. Чтобы помочь уменьшить это повседневное напряжение, которое, как кажется, повсеместно является доминирующим состоянием у нашего народа, можно начать со снижения вашего собственного темпа. Для этого вам необходимо замедлить движение, успокоиться, не раздражаться, не тревожиться, попробуйте сохранять спокойствие. Следуйте этому указанию, и мир Божий, который превыше всякого ума. Затем отметьте, как ощущение спокойной силы бьет внутри вас ключом. Один мой друг, которого заставили отправиться на отдых из-за приобретенного им давления, написал мне следующее: "В то время этого вынужденного отдыха я многому научился. Теперь я понял то, чего не понимал раньше. В тишине мы осознаем его присутствие. Жизнь может стать чрезвычайно взбаламученной, но, как говорит Лао-цзы, дайте взбаламученной воде успокоиться, и она станет чистой". Один врач дал довольно эксцентричный совет своему пациенту, слишком обремененному заботами бизнесмену из категории активных приобретателей. Он возбужденно рассказывал врачу, какой невероятный объем работы он вынужден проворачивать, и что делать это, он должен немедленно быстро, а не то, да еще на вечер я приношу домой работу в портфеле, возбужденно сказал он. А почему вы приносите каждый вечер работу домой? спокойно спросил врач. Я обязан ее сделать, раздраженно бросил бизнесмен. А не мог ли бы кто-нибудь другой сделать ее или помочь вам справиться с ней, спросил врач. Нет, выпалил пациент. Только я один могу ее сделать. Она должна быть сделана правильно, и только я один могу сделать ее как надо. Она должна быть сделана быстро. все зависит от меня. Если я выпишу вам предписание, вы последуете ему, спросил врач. Хотите верьте, хотите нет, но вот каково было предписание врача. Пациент должен был в течение каждого рабочего дня выкраивать два часа для длительной прогулки. Затем раз в неделю он должен был полдня проводить на кладбище. Удивленный бизнесмен спросил: "Почему я должен проводить полдня на кладбище?" "Потому что я хочу, чтобы вы побродили и посмотрели на надгробные камни на могилах людей, которые обрели там вечный покой. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над тем, что многие из них находятся там, потому что рассуждали точно так же, как вы". Словно весь мир держится на их плечах. Подумайте над тем серьезным фактом, что когда вы попадете туда на постоянное жительство, мир останется таким, как и прежде, и другие столь же важные особо как и вы, будут делать ту же работу, которую вы делаете сейчас. Я советую вам сесть на одну из надгробных плит и повторить следующий стих: "Ибо при дочами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи". Пациент понял эту идею. Он умерел свой темп. Он научился передавать полномочия другим, достаточно авторитетным лицам. Он пришел к правильному пониманию собственной значимости, перестал рвать и метать, обрел спокойствие, и, следует добавить, что он стал лучше справляться с работой. Он разработал более совершенную структуру организации и признает, что сейчас его бизнес находится в лучшем состоянии, чем прежде. Один известный промышленник очень страдал от перегрузок. По сути, его разум был настроен на состояние постоянно натянутых нервов. Вот как он описывал свое пробуждение. Каждое утро он выпрыгивал из постели и тут же заводился на полные обороты. Он находился в такой спешке и возбуждении, что делал себе завтрак из заед в сметку только потому, что они быстрее проскакивают. Этот лихорадочный темп утомлял и изнурял его до изнеможения уже к середине дня. Каждый вечер он валялся в постель совершенно разбитым. Случилось так, что его дом оказался расположенным в небольшой рощице. Однажды ранним утром, будучи не в состоянии спать, он встал и сел у окна. А затем стал с интересом наблюдать за только что пробудившейся птичкой. Он заметил, что птица спит, спрятав голову под крыло, плотно прикрывшись перьями. Проснувшись, она высунула из-под перьев клюв, огляделась вокруг еще затуманенными от сна глазками, вытянула во всю длину одну лапку, одновременно растянув вдоль нее и крыло, раскрыв его в виде веера. Затем она втянула лапку и сложила крыло, и повторила ту же процедуру с другой лапкой и крылом, после чего опять спрятала голову в перья, чтобы еще немножко сладко вздремнуть, и опять высунула голову. На сей раз птичка напряженно посмотрела вокруг, поворачивая голову назад, еще два раза потянулась, потом издала трель, трогательную, восхитительную песнь восхваления нового дня, после чего слетела с ветки, сделала глоток холодной воды и отправилась на поиски пищи. Мой нервозный приятель сказал себе: если птицам подходит такой метод пробуждения, медленный и легкий, то почему бы он не сгодился и для меня? И он действительно проделал то же представление, включая и пение, и заметил, что песня оказала особенно благотворное действие, поскольку она служила своего рода разгрузочным средством. "Я не умею петь", ухмыльнулся он, вспоминая, но я практиковался, сидел спокойно в кресле и пел. В основном я пел гимны и весёлые песенки. Вы только представьте, я и пою. Но я делал это, моя жена решила, что я сошел с ума. Единственное, чем моя программа отличалась от птичьей, так это тем, что я еще и молился. Но ну, а потом, как и птичка, я начал чувствовать, что мне не мешало бы подкрепиться, а вернее было бы сказать, съесть основательный завтрак, яичницу с ветчиной. И этому я уделял положенное время. Потом, с умиротворенным разумом, я отправлялся на работу. Все это действительно способствовало эффективному началу дня без всякого напряжения и помогало отработать день в спокойном и раскрепощенном состоянии. Бывший член университетской команды чемпиона по гребле рассказывал мне, что тренер их команды человек очень проницательный, часто напоминал им, чтобы выиграть в этом или любом другом соревновании, гребите неторопливо. Он указывал на то, что поспешная гребля, как правило, сбивает взмах весла. А если такое случается, то команде потом очень трудно восстановить необходимый для победы ритм. А тем временем другие команды обходят незадачливую группу. Поистине это мудрый совет: чтобы плыть быстро, гребите неторопливо. Для того, чтобы грести неторопливо или работать неторопливо и поддерживать постоянный темп, который приводит к победе, жертва высоких темпов поступит разумно, если скоординирует свои действия со спокойствием бога, в собственном разуме душе. И не мешало бы добавить также в нервах и мышцах. Вы задумывались когда-нибудь о важности присутствия божественного спокойствия в ваших мышцах и суставах? Возможно, ваши суставы не болели бы так сильно, если бы в них присутствовало божественное спокойствие. Ваши мышцы будут работать взаимосвязано, если их действием будет управлять божественная созидательная сила. Каждый день говорите своим мышцам, суставам и нервам: "Не в ярости твоей". Расслабьтесь на кушетке или на кровати. Подумайте о каждой жизненно важной мышце, начиная с головы и кончая пальцами ног, и скажите одну из них: "Божественное спокойствие не сходит на тебя". Затем научитесь чувствовать, как спокойствие проходит по всему вашему телу. В надлежащее время ваши мышцы и суставы придут в полный порядок. Не торопитесь, потому что то, чего вы действительно хотите, будет там в свое время, если вы будете работать в данном направлении без напряжения и суеты. Но если продолжая следовать божественному руководству и его плавному и неторопливому темпу, вы не получите желаемого результата, значит, надо полагать, его и не должно быть. Если вы упустили его, то, возможно, это к лучшему. Поэтому старайтесь выработать нормальный, естественный, богом определенный темп. Вырабатывайте и сохраняйте умственное спокойствие. Научитесь искусству избавляться от всякого нервного возбуждения. Для этого время от времени прекращайте свою деятельность и утверждайте: "Сейчас я выпускаю вон нервное возбуждение. Оно вытекает из меня. Я спокоен. Не нервите, не мечите. Вырабатывайте спокойствие". Для того, чтобы обрести это продуктивное для жизни состояние, я рекомендую выработать спокойный образ мышления. Ежедневно мы выполняем ряд необходимых процедур, связанных с заботой о нашем теле: принимаем душ или ванну, чистим зубы, делаем утреннюю гимнастику. Подобным же образом нам следует уделять какое-то время и определенные усилия на то, чтобы держать в здоровом состоянии и наш разум. Вот один из способов достижения этого: сесть в спокойном месте и пропустить через свой разум ряд успокаивающих мыслей. Например, какое-нибудь воспоминание об увиденной когда-то величественной горе или долине, над которой поднимается туман, о сверкающей на солнце речке, где плещется форель, или серебристом отражении лунного света на поверхности воды. хотя бы раз в сутки, предпочтительно в наиболее деловой период дня, намеренно прекратите на 10-15 минут всякие дела и отрабатываете состояние безмятежности. Бывают моменты, когда необходимо решительно сдержать наш безудержный темп. И я должен подчеркнуть, что единственный способ остановиться это взять и остановиться. Как-то я отправился в один из городов читать лекцию, о которой было заранее договорено, и у поезда был встречен представителями какого-то комитета. Меня тут же стремительно потащили в книжный магазин, где я вынужден был дать автографы. Затем также стремительно меня потащили на устроенный в мою честь легкий завтрак. После того, как я с большой скоростью проглотил этот завтрак, меня подхватили и доставили на собрание. После собрания на той же скорости меня привезли обратно в отель, где я переоделся, после чего был поспешно припровождён на какой-то прием, где меня встретили несколько сотен человек, и где я выпил три стакана пунша. Затем меня опять быстро привезли в отель и предупредили, что в моем распоряжении 20 минут на то, чтобы переодеться к обету. Когда я переодевался, зазвонил телефон, и кто-то сказал: "Поторопитесь, пожалуйста, мы должны мчаться на обед". Я взволнованно ответил: "Уже мчусь". Стремительно выбежав из комнаты, я был так взвинчен, что едва смог попасть ключом в замочную скважину. Поспешно оощупав себя, чтобы убедиться, что полностью одет, я бросился к лифту и тут остановился. У меня перехватило дыхание. Я спросил себя: "Для чего все это? Какой смысл в этой беспрерывной гонке? Ведь это смешно". И тогда я провозгласил свою независимость и сказал: "Мне все равно, попаду я на обед или нет. Мне все равно, выступлю я с речью или нет. Я не обязан идти на этот обед и не обязан выступать с речью". После этого я осознанно, не спеша, возвратился в свой номер и не спеша же отпер дверь. Затем позвонил сопровождающему, который ждал внизу, и сказал: Если вы хотите есть, отправляйтесь вперед. Если вы хотите занять для меня место, то через какое-то время я спущусь вниз, но больше я не намерен никуда мчаться. Итак, я снял пиджак, сел, сбросил туфли, положил ноги на стол и просто посидел так, отдыхая. Затем открыл Библию и очень медленно вслух прочел 120-й псалом. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Я закрыл книгу и сказал себе: А теперь давай, начинай жить в более замедленном и более свободном ритме, а затем добавил: Бог здесь, и его спокойствие обволакивает меня. Я не чувствую необходимости в еде. Так или иначе, я ем слишком много. Кроме того, этот обед вероятно окажется не очень хорошим. А если я сейчас успокоюсь, то лучше выступлю на встрече, назначенной на 8 часов. Вот так я сидел, отдыхал и молился в течение 15 минут. Я никогда не забуду того чувства покоя и удовлетворения от способности владеть собой, которое я испытывал, когда вышел из комнаты. Я как будто героически преодолел что-то, взял под контроль свои эмоции. А когда прибыл на обед, приглашенные только что покончили с первым блюдом. Я пропустил только суп, что, по общему заключению, не было такой уж большой потерей. Этот случай дал возможность убедиться в удивительном действии исцеляющего божественного присутствия. Я приобрел эти ценности очень простым путем – Остановился, спокойно почитал Библию, искренне помолился и в течение нескольких минут заполнял свой разум успокаивающими мыслями. Врачи вообще считают, что большинство физических недомоганий можно было бы избежать или преодолеть, постоянно практикуя философскую установку: не надо рвать и метать. Один из известных жителей Нью-Йорка как-то рассказал мне, что его врач посоветовал ему приехать в нашу клинику при церкви. Потому что сказал он: вам необходимо выработать философский образ жизни. Ваши энергетические ресурсы выдохлись. Мой доктор говорит, что я закручиваю себя до предела. Он говорит, что я слишком напряжен, слишком натянут, что слишком рву и мечу. Он заявляет, что единственным подходящим для меня лечением является выработка того, что он называет философским образом жизни. Мой посетитель встал и начал возбужденно ходить взад вперед по комнате, а потом спросил: Но как черт возьми я могу это выработать? Легко сказать, да трудно сделать. Потом этот взволнованный джентльмен продолжил свой рассказ. Его врач дал ему определенные рекомендации для выработки этого спокойного философского образа жизни. Рекомендации оказались действительно мудрыми, но потом объяснял пациент: "Доктор предложил, чтобы я повидался с вашими людьми здесь в церкви, поскольку он считает, что если я научусь использовать религиозную веру на практике, То это даст моему разуму умиротворенность и снизит кровяное давление, после чего я буду лучше себя чувствовать физически. И хотя я признаю, что предписание моего доктора имеет смысл, жалобно заключил он, но как 50-летний человек, такой взвинченный по натуре, как я, может внезапно изменить привычки, которые приобретал в течение всей жизни, и выработать этот так называемый философский образ жизни? Действительно, это казалось нелегкой проблемой, поскольку этот человек представлял собой сплошной комок взвинченных до предела нервов. Он метался по комнате, бил кулаком по столу, говорил громким взволнованным голосом и производил впечатление крайне встревоженного, сбитого с толку человека. Очевидно, его дела находились в очень плохом состоянии, но параллельно с этим раскрывалось и его внутреннее состояние. Полученная таким образом картина давала нам шанс помочь ему благодаря тому, что мы смогли лучше понять его сущность. Слушая его слова и наблюдая его позицию, я заново понял, почему Иисус Христос неизменно сохранял свое удивительное влияние на людей, потому что у него был ответ на такие проблемы, как это, и я проверил этот факт, внезапно изменив тему нашего разговора. Без каких-либо вступительных слов я начал цитировать некоторые места из Библии. Например, Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, Евангелие от Матфея. И опять мир оставлю вам, мир мой даю вам, не так как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается, Евангелие от Иоанна. И еще, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он, Книга пророка Исаии. Я процитировал эти слова тихо, не спеша, вдумчиво. Едва я умолк, как тотчас заметил, что возбужденность моего посетителя улеглась. На него снизошло спокойствие, и мы оба какое-то время сидели в тишине. Казалось, что мы сидели так несколько минут, а может быть, меньше. Но вот он глубоко вздохнул и сказал: "Забавно, но я чувствую себя намного лучше. Разве это не странно? Я думаю, что это сделали те слова". "Нет, не только слова", ответил я. хотя они безусловно оказали существенное влияние на ваш разум, но и что-то непостижимое, совершившееся после этого, минуту назад он прикоснулся к вам, целитель, своим исцеляющим прикосновением. Он присутствовал в этой комнате. Мой посетитель не проявил никакого удивления при этом заявлении, а с готовностью и порывисто согласился, и на его лице была написана убежденность. Верно, он определенно был здесь. Я почувствовал его Я понимаю, что вы имели в виду. Теперь я знаю, Иисус Христос поможет мне выработать философский образ жизни. Этот человек нашел то, что открывает для себя все большее число людей в настоящее время. Простая вера и использование принципов и методов христианства дают мир и покой, а следовательно, и новую силу телу, разуму и духу. Это совершенное противоядие для тех, кто рвет и мечет. Оно помогает человеку обрести спокойствие. И таким образом открыть новые ресурсы силы. Конечно же, необходимо было научить этого человека новому образу мышления и поведения. Это было сделано частично с помощью соответствующей литературы, написанной экспертами в области духовной культуры. Например, мы давали ему уроки навыка посещения церкви. Мы показывали ему, что можно воспринимать церковную службу как своего рода терапию. Мы проинструктировали его относительно научного использования молитвы и релаксации. И в конце концов, в результате этой практики он стал здоровым человеком. всякий, кто хочет следовать данной программе и искренне использовать изо дня в день эти принципы, я уверен, сможет выработать внутреннее спокойствие и силу. Многие из этих методов представлены в данной книге. Контроль над эмоциями в ежедневной практике исцеляющих методов является фактором первостепенной важности. Контроля над эмоциями нельзя достичь по мановению волшебной палочки или каким-то легким путем. Вы не можете выработать это просто чтением книги, хотя это часто и помогает. Единственным гарантированным методом является регулярная, упорная, научно обоснованная работа в этом направлении и выработка созидательной веры. Я советую вам начать с такой основательной и простой процедуры, как регулярная практика пребывания в физическом покое. Не шагайте из угла в угол, не заламывайте рук, не колотите кулаками по столу, не кричите, не ссорьтесь, не позволяйте себе работать до изнеможения. При нервном возбуждении физические движения человека становятся судорожными, поэтому начинайте с самого простого, прекратив всякое физическое движение. Какое-то время постойте неподвижно или сядьте или лягте. И само собой, разумеется, разговаривайте только на самых низких тонах. При выработке контроля над своим состоянием Необходимо думать о тишине, поскольку тело очень чувствительно и отвечает на тот образ мыслей, который давлит над разумом. Действительно, разум можно успокоить, успокоив в первую очередь тело. Другими словами, физическое состояние может вызвать желаемую ментальную позицию. Как-то в своей речи я коснулся следующего случая, который произошел на собрании какого-то комитета, где я тогда присутствовал. На одного господина, слышавшего, как я рассказывал эту историю, она произвела сильное впечатление, и он принял эту истину близко к сердцу. Он попробовал использовать предложенные методы, а потом сообщил, что они оказались очень эффективными при выработке контроля над его привычкой рвать и метать. Как-то я присутствовал на собрании, где разгоревшаяся дискуссия под конец стала довольно ожесточенной. Страсти разгорались, и некоторые из участников находились почти на грани срыва. Последовали резкие реплики, И вдруг один человек поднялся, не спеша снял себе пиджак, расстегнул ворот рубашки и улегся на кушетку. Все были в изумлении, а кто-то даже спросил: "Не заболел, ли он. "Нет", сказал он. "Я чувствую себя прекрасно, но начинаю выходить из себя, а по опыту знаю, что трудно выйти из себя лежа». Мы все засмеялись, и напряжение спало. Затем наш эксцентричный приятель пустился в дальнейшее объяснение и рассказал, как он научился проделывать с собой один маленький трюк. У него был неуравновешенный характер, и когда он чувствовал, что выходит из себя и начинает сжимать кулаки и повышать голос, он тут же не спеша разводил пальцы, не позволяя им снова сжаться в кулак. То же самое он проделывал и со своим голосом. При повышении напряжения или нарастании гнева он умышленно подавлял звук своего голоса и переходил на шепот. Ведь спорить шепотом совершенно невозможно, со смехом сказал он. Этот принцип может оказаться эффективным при контроле эмоционального возбуждения, раздражения и напряженности, в чем многие убедились в ходе подобных экспериментов. Следовательно, первоначальный этап в достижении спокойного состояния заключается в отработке ваших физических реакций. Вы будете удивлены тем, насколько быстро это охладит накал ваших эмоций. А когда этот накал спадет, у вас уже не будет никакого желания рвать и метать. Вы даже не представляете себе, сколько сэкономите энергии и сил. И насколько меньше, станете утомляться. Кроме того, это весьма подходящая процедура для выработки флегматичности, равнодушия и даже безразличия. Не бойтесь попробовать выработать инертность. Имея такие навыки, люди меньше подвергаются эмоциональным срывам. Высокоорганизованным личностям будет полезно подобное умение переключать свою реакцию, но вполне естественно, что человек такого типа не захочет утратить такие качества, как четкость и отзывчивость. Однако, выработав некоторую степень флегматичности, гармоничная личность приобретает лишь более сбалансированную эмоциональную позицию. Далее приводится метод, состоящий из шести последовательных шагов, который лично я нахожу необычайно полезным для тех, кто хочет избавиться от привычки рвать и метать. Я рекомендовал этот метод очень многим людям, которые нашли его чрезвычайно полезным. Сядьте на стул и полностью расслабьтесь. Начиная с пальцев ног и постепенно поднимаясь вверх, в голове, расслабьте каждую частицу своего тела. Подтверждайте релаксацию словами. Пальцы моих ног расслаблены. Пальцы на руках расслаблены. Мышцы лица расслаблены и так далее. Представьте свой разум в виде поверхности озера в грозу, когда вздымаются волны и клокочет вода. Но вот волны утихли, и поверхность озера стала спокойной и гладкой. Уделите 2-3 минуты воспоминанию о самых прекрасных и спокойных сценах, которые вы когда-либо созерцали. Например, горный склон на закате солнца или глубокая равнина, наполненная тишиной раннего утра, или полуденный лес, или отражение лунного света на водной ряби. Оживите в памяти эти картины. Повторите медленно, спокойно, мелодично ряд слов, выражающих мир покой. Например, спокойствие, произнесите его не спеша, вполголоса. Безмятежность, тишина. Вспомните еще какие-нибудь слова подобного типа и повторите их. Составьте мысленный список тех случаев в вашей жизни, когда вы сознавали, что находитесь под защитой Бога, и вспомните, как он, когда вы были взволнованы и напуганы, привел все в норму и успокоил вас. Затем прочтите вслух эту строчку из старого гимна: "Так долго сила твоя охраняла меня, что знаю, она тихо и дальше направит меня". Повторите следующую строфу, имеющую удивительную силу для релаксации и успокоения разума. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии. Повторите ее несколько раз в течение дня, как только у вас появится свободная минута. Повторяйте это, если есть возможность, вслух, с тем, чтобы к концу дня вы успели произнести ее многократно. Воспринимайте эти слова как действенные, жизненно важные. которые проникают в ваш разум, а он посылает их оттуда в каждую область вашего мышления как целительный бальзам. Это самое эффективное лекарство для устранения напряжения из вашего разума. Когда вы будете разрабатывать методы, предложенные в этой главе, тенденция к прежней манере поведения рвать и метать постепенно изменится. Прямо пропорционально вашему прогрессу будет нарастать сила и способность справиться с любой ответственностью в вашей жизни. что прежде подавлялось этой несчастной привычкой.